Да, эти расчеты на ее деньги проскальзывали у него еще тогда, сколь не старался он их маскировать. Теперь все ясно, как ясно и то, что инсинуации одесской газеты насчет опереточных француженок, зимницких интендантов и мариуцы были правдой. А если так, то значит он никогда не любил ее, и все его пылкие фразы и чувства – были одним лишь притворством. Но только вот вопрос: будучи уже женатым, на что он рассчитывал, уверяя её в сан-стефанском письме, что свадьба их состоится нынешней осенью? Неужели на вторичный брак от живой жены? Нет, гораздо проще на развод со мною, пояснила ей Ольга И рассказала при этом, что, возвратясь на прошлой неделе из Парижа, она была крайне озадачена, получив третьего дня через полицию консисторскую повестку по бракоразводному делу. Не зная, как быть и что с этим делать, она сейчас же кинулась посоветоваться к своему доброму другу Мирапольцеву, как замечательному и опытному юристу. И тот дал ей совет, Прежде всего, постараться самой повидаться с графом и уговорить его не делать этих глупостей, или узнать у него, по крайней мере, на каких основаниях ищет он развода. Ведь чтобы обвинить её, нужны чрезвычайно веские юридические данные. Надо знать, что это за данные такие. Узнать же это можно из его прошения, поданного в консисторию. А там уже, смотря по тому, что окажется, будет видно, как действовать ей далее. Последовав этому совету, Ольга в тот же день узнала адрес графа и написала ему письмо, прося его приехать к себе, объясниться по поводу затеянного им дела. А вчера была сама в консистории, где показали ей прошение. Но прошение это самое ординарное, по обыкновенному шаблону, где он просто обвиняет её в супружеской неверности на основании достоверных свидетельств, какие и в своё время будут им представлены в дополнение к прошению. А также просят о разводе и потому ещё, что со дня их брака она живёт отдельно от него по собственному своему желанию, что может быть доказано и по документам. Таким образом, Из прошения нельзя было почерпнуть никаких данных, и вся надежда оставалась лишь на личное свидание с графом. Сегодня утром он наконец был у неё. Так он здесь? перебила её удивлённая Тамара. Это значит ещё новая ложь. По московской телеграмме я считала его или в Нижнем, или в Перми. Нет, он всё время был в Москве. Пожидая моего возвращения, подтвердила ей Ольга. Могу тебя уверить в этом на основании его же собственных слов. Господи, и зачем эти вечные враки? Вечная путаница и заметание своих следов. С чувством презрительного сожаления пожала плечами Тамара. Неужели непонятно? Просто чтобы избежать преждевременной встречи с тобой. и лишних объяснений в письмах, для меня это так ясно». И Ольга далее рассказала ей, что сегодняшнее свидание с графом прошло с его стороны без всяких сцен, даже в очень сдержанной и вполне приличной форме. Но на все ее доводы и просьбы не подымать такого скандального дела он остался непреклонен. И когда, наконец, она объявила ему «Ольга», что, по мнению опытных юристов, с которыми она одессоветовалась, дело кончится ничем, так как у него нет и быть не может никаких фактических против нее доказательств, то он с торжествующей иронией возразил на это, что не угодно ли ей вспомнить про кое-какие свои письма, не к нему, разумеется, а к человеку, сердечно более ей близкому.